Глава 23. Пока они карабкались по конструкции, которую изначально приняли за винтовую лестницу, уши начал раздирать скрижащущий гул, ставший еще сильнее, когда они изможденные, выбрались из купола и упали на землю. Не останавливаться! кричал Виктор. Нужно отойти как можно дальше. Когда они бежали в лес, он краем глаза заметил их палатку, а металлический гул все нарастал. Воздух, казалось, трескался от разрядов чего-то более мощного, чем электричество. Виктор представил себе, как в свою последнюю ночь Дятлов и его друзья точно так же в слепой панике бежали из палатки вниз по склону халат хыл. Сколько сами они бежали, Виктор не помнил. Но они вконец выдохлись и остановились, свалившись на землю и задыхаясь, жадно глотая воздух и выдыхая густой пар. — Думаете, мы достаточно далеко убежали? — спросил Виктор рвано дыша. Вадим хотел ответить, но в этот момент его грудь разорвала, хлынула кровь. Через долю секунду поверх скрежетой инсталляции раздался громкий щучок. Вадим успел только посмотреть на отверстие в своей груди... Потом поднял глаза на Виктора и рухнул в снег. Алиса вскрикнула, бросилась к нему, перевернул его на спину. Снег под ним был ярко красным от крови. «Что произошло?» — кричала она. «Что, черт возьми, произошло?» «Господи!» — сказал Виктор. «Его застрелили». И тут же ствол дерева рядом взорвался фейерверком щепок. Виктор упал на землю, потянул за собой Нику. «Пригните голову!» — Закричал он, пытаясь разглядеть за деревьями, откуда идет стрельба. «Кто? Кто в нас стреляет?» — плакала Вероника. «Я не знаю, они стреляют высокоскоростными снарядами!» а вдруг он заметил какое-то движение вдалеке. Кто-то в белом быстро перебегал от дерева к дереву, примерно в 150 метрах от них. Через несколько секунд фигура снова показалась полностью в белом, на лице черные очки и что-то вроде маски. Увидев поднятую винтовку, Виктор еще сильнее вжался в землю. Снова раздалась громкая очередь, и на них снова посыпался деревянный дождь. «Мы в ловушке», — сказала Алиса. «Он наверняка здесь не один», — заметил Виктор. Алиса повторила вопрос Нике. «Да что же это такое?» «Думаю, это и есть сварок», — ответил Виктор. «Наверное, они вычислили, что мы здесь, и что инсталляция вернулась. Им не нужны свидетели. Но как им удалось нас обнаружить? Люди сюда десятки лет ходят. Почему именно сейчас? Почему именно мы?» «Это Лишин», — произнес Виктор. «Видимо, это он им рассказал. Мы предполагали, что он боится общаться с нами напрямую, потому что подозревает слежку, и, видимо, он был прав. Они, наверное, схватили его». «И что же нам теперь делать, Виктор?» спросила Алиса. «Они же кубили Вадима!» «Я не знаю», сказал он, посмотрев на Веронику, в широко распахнутых глазах которой читался ужас. Алиса поднялась на колени. «Нам надо бежать! Алиса, нет!» Но она уже рванулась вперед. Не успела она пробежать и нескольких метров, как раздалась очередная очередь. И пуля прошила ей левое бедро. Она вскрикнула и упала. В следующую секунду еще одна очередь, из головы Алисы брызнула фонтаном кровь. «Боже, боже!» — кричал Виктор, чувствуя, как к горлу подходит тошнота. Поглядев в сторону, откуда шла стрельба, он заметил среди деревьев еще троих, бегущих к ним и направляющих на них винтовки. Он бросился к Нике, закрывая ее своим телом в жалкой попытке защитить. «Прости, прости, Ника!» — прошептал он. А потом снег вокруг них словно вспыхнул огнем. Подняв глаза, они увидели три шара над инсталляцией. Их свет озарил весь лес, пронизывал воздух. Но на него можно было смотреть даже не щурясь. Это было похоже на обычный дневной свет, только более разряженный. Эти три шара вращались вокруг того места на земле, где находилась инсталляция. И когда в своем движении они задевали деревья, Раздавался глухой треск, и деревья ломались, как спички. Виктор и Ника видели, как кружится над каждым шаром ураган расщепленного дерева. Ярко вспыхивая, исчезает. Люди, бежавшие к ним, тоже посмотрели наверх, и, очевидно, пораженные происходящим бросились в укрытие. Однако это было бесполезно. Они оказались слишком близко к эпицентру, чтобы убежать от него. Один за другим их сбила с ног некая сила. Была то ли гравитация, то ли что-то совсем другое. Это не имело значения. Главное было в том, что увидели Ника и Виктор. Трое нападавших были растянуты, сжаты и проглочены невидимыми сингулярностями под шарами. Остальным удалось отбежать на несколько шагов. Но тут возникла мощнейшая ударная волна, от покинувшей их мир инсталляции. Они как тряпочные куклы взлетели на воздух и повисли на деревьях. «Вставай!» — закричал Виктор, вскочив на ноги и поднимая Нику. Он почувствовал, как ее тело обмякло в его руках. И только потом услышал прокатившуюся эхом в затихшем лесу последнюю автоматную очередь. «Ника!» — окликнул он. Она ответила ему тем же непонимающим взглядом, что и Вадим. А изо рта потекла стройка крови. «Ника!» Он оглянулся, чтобы увидеть, как стрелявший рухнул на землю. Нажать на курок он успел из последних сил и сам погиб от полученных ран. Ника опустилась на колени, и Виктор осторожно положил ее на землю. И, вытащив руку из-за ее спины, в ужасе увидел ярко-красное пятно на своей ладони. «Господи, только не это! Ника, Ника, все хорошо, я донесу тебя до машины, мы выберемся отсюда, я отвезу тебя в больницу!» Он заглянул в остекленевшие глаза Ники, и понял, что разговаривает сам с собой. Ника умерла.